«Я хотел бы преподнести вам подарок — картину моей жены, молодой художницы. Я могу попросить вас об одолжении?» «У вас будут брать интервью для журнала. Журналист обязательно спросит вас об этой картине. Вы не могли бы непременно упомянуть имя автора? Я буду вам очень признателен». «Унизительно? Противно?» Он делает это не в первый раз, и каждый раз чувствует себя засунутым вниз головой в мусорный бак. Но для Лары он готов и не на такое пойти. В субботу дом в Болотниках оказался полон народу. В пятницу вечером приехал Чистяков, в субботу с утра появился Павел Дюжин, а после обеда ближе к вечеру вдруг нарисовался Коротков. «У-у-у!» разочарованно протянул он, оглядывая кухню, на которой кипела работа. «Чистяков взялся приготовить привезенного дюжинам молочного поросенка, а я-то думал, облагодетельствую несчастную, одинокую, больную, развею скуку, окажу моральную поддержку, и за все это она будет неблагодарна по гроб жизни». Еще один прихлебатель явился в поисках благодарности, констатировал Алексей. «Я думал, моя Аська самая корыстная, а у вас на Петровке, оказывается, все такие. Силуянов тут без конца пасется, тоже делает вид, что навещает. Я попрошу...» — демонстративно оскорбился Коротков. «Ваша, сударь, жена, бывает корыстна только в двух направлениях, чтобы вы ее кормили и уступали место за компьютером». А я компьютером не пользуюсь. Значит, голодный. Сделал вывод дюжин. Кормленный, гордо заявил юра И ничего мне от Каменской не нужно. Кстати, где она? Устраивает пробный вояж на второй этаж. Пытается ходить по лестнице. Специально ждала, когда кто-нибудь приедет. Она одна боялась рисковать, объяснил Чистяков. Пойди-ка, раз уж ты такой бескорыстный, проверь. До какого места ей удалось добраться, а то она уж минут двадцать как отправилась. Кратков вышел из кухни, начал подниматься по лестнице и сразу понял, почему Настя ее боится. Крутая винтовая, ступеньки узкие, одно неверное движение и пиши пропала. непременно что-нибудь сломается при падении, и хорошо еще, если рука или нога, а то ведь И, что похуже, Каменского нашел в одной из трех комнат. Судя по всему, это была детская, предназначенная для семилетнего сынишки Дюжина. Настя сидела на маленьком диванчике, опираясь обеими руками о палку и задумчиво разглядывала вытянутую вперед левую ногу. «Здорово!» — радостно зарал Коротков. «С победой тебя, подруга! Ты покорила-таки эту вершину!» Она улыбнулась и протянула ему руку. «Привет, я твой трубный глаз уже давно слышу. И чё ж ты всегда так орёшь, а, Юрик? С таким голосом ни один секрет сохранить невозможно». «Ладно, давай критикуй», — обиженно проговорил он. «Эти, которые внизу, меня корыстью попрекают». И ты не отставай, подключайся. Я в такую даль тащился, хотел с подруги повидаться, самой, можно сказать, лучшие чувства в душе не особы. Вы... Я что жрать сюда приехал? А если вам кусочек поросенка жалко, так и скажите, жила бы. Да ладно тебе, Настя расхохоталась. Мы тебя и таким любим. Каким это таким? С подозрением спросил Коротков, голодным и громогласным. Садись, посиди. Я все равно раньше, чем через полчаса вниз не двинусь. То есть у нас с тобой есть целых полчаса вдолет этих, которые внизу?